Я с Анной Аркадьевной выросла, они мне дороже всего. Что ж, не нам судить, а уж так, кажется, любить. Так, пожалуйста, отдай вымыть, если можно, — перебивала ее Дарья Александровна. Слушаюсь, у нас на пастерушечке две женщины представлены особо, а белье все машиной. Граф сами до всего доходят. Уж какой муж!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 Все это было английское, прочное и добротное, и, очевидно, очень дорогое. Комната была большая, очень высокая и светлая. Когда они вошли, девочка в одной рубашечке сидела в креслице у стола и обедала бульоном, которым она облила себе всю грудку. Девочку кормила, и, очевидно, с ней вместе сама ела девушка русская, прислуживавшая в детской. Ни кормилицы ни няни не было, они были в соседней комнате, и оттуда слышался их говор на странном французском языке, на котором они только и могли между собой изъясняться. Услыхав голос Анны, нарядная, высокая, с неприятным лицом и нечистым выражением англичанка, поспешно потряхивая белокурыми буклями, вошла в дверь и тотчас же начала оправдываться, хотя Анна ни в чем не обвиняла ее. На каждое слово Анны англичанка поспешно несколько раз приговаривала «Yes, my lady!». Чернобровая, черноволосая, румяная девочка с крепеньким, обтянутым куриной кожей красным тельцем Несмотря на суровое выражение, с которым она посмотрела на новое лицо, очень понравилось Дарье Александровне. Она даже позавидовала ее здоровому виду. То, как ползала эта девочка, тоже очень понравилось ей. Ни один из ее детей так не ползал. Эта девочка, когда ее посадили на ковер и подоткнули сзади платьица, была удивительно мила. Она, как зверек, оглядываясь на больших своими блестящими черными глазами, очевидно радуясь тому, что ею любуются, улыбаясь и боком держа ноги, энергически упиралась на руки и быстро подтягивала весь задок и опять вперед перехватывала ручонками. Но общий дух детской, и в особенности англичанка, очень не понравились Дарье Александре только тем, что в такую неправильную семью как Аннина не пошла бы хорошая Дарья Александровна и объяснила себе то, что Анна своим знанием людей могла взять к своей девочке такую несимпатичную, нереспектабельную англичанку. Кроме того, тотчас же по нескольким словам Дарья Александровна поняла, что Анна кормилица нянька и ребенок, не сжились вместе, и что посещение матерью было дело необычное. Анна хотела достать девочке ее игрушку и не могла найти ее. Удивительнее же всего было то, что на вопрос о том, сколько у ней зубов, Анна ошиблась и совсем не знала про два последние зуба. Мне иногда тяжело, что я, как лишняя здесь, — сказала Анна, выходя из детской и занося свой шлейф, чтобы миновать стоявшие у двери игрушки. Не то было с первым. Я думала, напротив, — робко сказала Дарья Александровна. О нет, ведь ты знаешь, я его видела, Сережу сказала Анна, сощурившись, точно вглядываясь во что-то далекое. «Впрочем, это мы переговорим после. Ты не поверишь, я точно голодный, которому вдруг поставили полный обед, и он не знает, за что взяться. Полный обед — это ты, и предстоящие мне разговоры с тобой, которых я ни с кем не могла иметь», я не знаю, за какой разговор прежде взяться. Но я тебя нисколько не пощажу. Мне все надо высказать. Да, надо тебе сделать очерк того общества, которое ты найдешь у нас, — начала она. Начинаю с дам. Княжна Варвара. Ты знаешь ее я знаю твое мнение и Стивы о ней. Стива говорит, что вся цель ее жизни состоит в том, чтобы доказать свое преимущество над тетушкой Катериной Палной. Это все правда, но она добрая, и я ей так благодарна. В Петербурге была минута, когда мне была необходима компаньонка. Тут она подвернулась. Но, право, она добрая. Она много мне облегчила мое положение. Я вижу, что ты не понимаешь всей тяжести моего положения. Там, в Петербурге, — прибавила она. Здесь я совершенно спокойно и счастливо. Но да это после. Надо перечислить. Потом Свияжский. Он предводитель, и он очень порядочный человек. Но ему что-то нужно от Алексея. Ты понимаешь, с его состоянием, теперь, как мы поселились в деревне, Алексей может иметь большое влияние. Потом Тушкевич. Ты его видела, он был при Бетси. Теперь его отставили, и он приехал к нам. Он, как Алексей говорит, один из тех людей, которые очень приятны, если их принимать за то, чем они хотят казаться. И потом он порядочен, как говорит княжна Варвара. Потом Весловский, этого ты знаешь, очень милый мальчик, сказала она, и Плутовская улыбка сморщила ее губы. Что это за дикая история с Левиным? Весловский рассказывал Алексею, и мы не верим. Он очень милый и простодушен, сказала она опять с той же улыбкой. Мужчинам нужно развлечение. И Алексею нужна публика, поэтому я дорожу всем этим обществом. Надо, чтобы у нас было оживленно и весело, и чтобы Алексей не желал ничего нового. Потом управляющий, немец, очень хороший и знает свое дело. Алексей очень ценит его. Потом доктор, молодой человек, не то что совсем нигилист, Но знаешь, ест ножом, но очень хороший доктор, потом архитектор, маленький двор.